Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутым в самое его горло льдистым ножом мороза. Но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление, скрытое без следа комнаты, отражённым изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок. Спокойно я подошёл к окну и твёрдой рукой отвёл раму, чтобы разглядеть город. Каково было моё спокойствие, если теперь, только вспоминая о нём, я волнуюсь неимоверно, не трудно представить. Но тогда это было спокойствие. состояние, в каком я мог двигаться и смотреть. Как можно понять уже из прежних описаний моих. Помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращённой к постройкам. Я дышал весёлым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки городской шум, за уступами крыш разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря блестящего чеканной синевой волн, стучали колёса, пели петухи, нестройно голосили прохожие. Ниже галереи, выступая из-под неё, лежала терраса, окружённая садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте, в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной. Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил 12 часов. Тогда я всё понял. Моё понимание не было ни расчётом, ни доказательством, и мозг в нём не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только в одном мгновении, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях характером невиданного узора. Затем оно стало уходить вниз и, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих её ступеней лестницы прощальный привет. Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы опалённые, но собранные твёрдо и точно. Моё состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде.